Лова 14-е, обратние, вид собаки. Черепаха шла по больничному коридору, здороваясь со встречными. При первых передачах языка и навыков присутствовал человеческий врач. Доверие доверие, но рисковать полковник не желал. Да ещё и вдруг подсмотреть, что удастся, тоже неплохо. Доктор был слабеньким экстрасенсом, неплохо ставившим диагнозы врачам и очень впечатлился увиденным. Выясним, что это вовсе не предел, а на самом деле она специализируется на лечении. Сразу предложил поработать в коллективе. Даже зарплату неплохую предложили. Не пришлось демонстрировать справку из нахалки. Неизвестно ещё, смогли бы её прочитать. Не так уж и много здесь было понимающих русский язык. На самом деле врачи надеялись не столько использовать её знания, сколько сами хотели научиться чему-нибудь. С этим было худо. Была только одна молоденькая девочка-медсестра с хорошими задатками, хотя и совершенно не развитыми. Остальным черепахам регулярно читал лекции про первую помощь и самолечение. Большинство так и не продвинулось ни на шаг. Остальным черепахам регулярно читал лекции про первую помощь и самолечение. Большинство так и не продвинулось ни на шаг. У взрослых врачей и медсестёр, получивших образование на земле, в мозгах был психологический блок. мешающие использовать новые нестандартные возможности, но даже при том, что они не первый год наблюдали вокруг. Далеко не каждый был способен откалывать фокусы даже по прибытии. Чем старше, тем меньше вероятность появления специфических возможностей. Молодые усваивали её уроки легче, но за месяц особо не продвинешься. За год, впрочем, тоже. Пока что она всё больше работала в хирургии. постоянно напрашиваясь на самые разные операции. Сегодня ей обещали запущенный случай рака. Что делают на начальной стадии, она прекрасно знала. Но в таком виде это был очень новый опыт. На равнинах до такого никогда не доходило. До того и существуют пауки, чтобы их подопечные были здоровы. Или сразу умирали. Это она тоже прекрасно умела. «Мария!» – окликнула ее секретарша. Зади к главврачу. Она подошла к двери и постучала. "Входите", прозвучало оттуда. Внутри находились главврач и ещё один малознакомый тип из родильного отделения. "Видишь ли, Мария", поздоровавшись, сказал главврач с идиотским именем Арье, что означало "лев", пытаясь пригладить вечно торчащие седые волосы. На самом деле он страшно походил на пухлого, жирного зайца. Ничего только на свете не бывает. Э, замялся он, глядя в окно. Черепаха глянула ему через плечо. Ничего особенного интересного. Опять стену напротив подпирают два пса обратня, вечно таскающих всех за ней сзади. Не цепляется, но и не помогает такое ненавязчивое напоминание, кто в городе командует из обор. Они уже превратились в деталь пейзажа. прицепляющую взгляд. А нам бы хотелось, чтобы ты посмотрел одну больную. Э, очень интересный случай, продолжил Арьен, похваля от него смущение, хотя ничего странного в этом предложении не было. Её часто использовали для постановки диагнозов в сомнительных случаях. Она э, беременна, продолжал он блеять. Очень тяжёлая форма токсикоза и странные реакции. Впадают в агрессию. Иногда даже на людей кидаются без причины. А в чём подвох? спросила черепаха, глядя на незнакомого врача. Явно это была его идея. Почему именно я? У неё муж-обартинь, ответил тот голким басом. Таких случаев было всего два, и оба не у нас в больнице. Собаки к нам лечиться не ходят. Мы опасаемся, что можем что-то пропустить. А потом он неожиданно сморгнул носом, вызвав у черепахи улыбку. Будут осложнения. Очень не хотелось бы. А ты, жалобно глядя на неё, сообщил главрач. Должна в этом разбираться. Интересное кино, подумала черепаха, соглашаясь. А почему все упорно твердят, что собаки только на своих женятся? Поймать бы в тихом месте одного из моих дополнительных хвостиков и чадину выпотрошить. Женщина лежала в отдельной палате, и у её постели торчал столбом парень, чуть повыше черепахи, явный обор телец. Собак легко отличить от людей. У большинства волосы странного серого цвета. Очень редко попадаются другие. А нам вроде вполне ничего. Красавец волк. То есть собака, поправила она себе. Черепаха небрежно отодвинула его в сторону и стала разглядывать будущую рожаницу под пояснение лечащего врача. Совсем молодая и совершенно некрасивая. Брюнетка с очень белой кожей, худая и нервная. Абсолютная не пара такому приятному мужику. А, тут не угадаешь. Самая неприятная часть работы паука это когда нужно сказать двум молодым, что они друг другу не подходят. Многие просто не желают понимать. А если, ну, правильно русские говорят: "Любовь зла, полюбишь и козла". Хотя здесь обратный вариант про козл. Особенно если вспомнить запрет на женитьбу на людях. Или бывает исключение. Тогда бы сюда они пришли. У них полки неплохие. Но вроде очень специализированные. Толком всё равно никто объяснить не может про то, что делается внутри собачьей общины. О встречался с ними в домашней обстановке после первого неприятного знакомства. Как-то не хотелось. Пусть гном этим занимается. Действительно, нарушение обмена веществ. Срок уже за 7 месяц. Ага, вот и это. Я поняла, нецепливо сказала черепаха врачу. Сейчас посмотрю. Вышли бы вы, сказала она через несколько минут. Оба. Этого тоже забери, показывая на мужа. Тот возмущённо дёрнулся. Выйди, попросила девушка. Он насупился и затопал в коридор. Мне нужна твоя кровь, сказала черепаха, доставая иглу. Больная тут же протянула руку и, оглянувшись на дверь, тихо спросила: А это правда, что ты тоже оборотень, только не издешний? Правда, разинула сказала черепаха, принюхиваясь. Лучше не смотри. Вы, люди нервные, тебе может не понравиться. И слизнула кровь, собранную в ложку. Я не собака, а волчица. Но в этих делах прекрасно понимаю. Всю жизнь с такими вещами занимаюсь. А недавно имела схожий случай. Человеческую женщину в качестве пациента. Ещё одна идиотка нашла себе медведя. Будто своих мало. Ну, что тебе сказать, задумчиво проборчала она. Ничего страшного не происходит. Обмен веществ мы тебе поправим. Лежи спокойно. Вот так, проводя руками, сказала она и прикрикнула: "Я сказала лежать спокойно. Будешь двигаться, придётся всё сначала начинать". "Это просто от неправильного питания", продолжила черепаха ещё через полчаса. "Что надо и в каком количестве?" Я потом продиктую медсестре. И будь делать как написано. Проблема твоя на самом деле в том, что ребёнок будет обортить, а ты человек. У него несколько другие реакции даже в таком виде. И это действует на тебя. Организм подстраивается, приспосабливаясь под его, а не под твоё удобство. Беременность всегда стресс для тела. А у тебя она нестандартная. Кровь идёт выброс разных химий. которое ты просто не привыкла. В подробности тебе ни к чему, но дело это легко поправимое. Буду исследовать моим рекомендациям, точно не захочется кидаться на медсестёр, и вообще будет гораздо лучше. Ребёнку тоже. "Стой, хватайте черепаху за руку", сказала девушка, поняв, что врач собирается уходить. "Ты его вот сейчас говорила про других, у которых мужья-оборотни". Правду говорят, что вы пришли из за гор с севера, и там всё не так. Что всё, удивилась черепаха. Солнце светит, трава растёт, девки беременеют. Везде одно и то же. Нет, настойчиво переспросила девушка. Там обратнее, нормально относятся к людям, и даже могут спокойно с ними жить. А тебе кто не даёт? Тэд заорвала беременная. Дверь распахнулась, трахнув об стену. И в дверь вбежал Давиш Непёс, обшаривая палату взглядом на предмет злоумышленников. "Тет", быстро сказала девушка. "Она говорит, это правда. Там можно спокойно жить". Он посмотрел на черепаху странным взглядом, в котором смешалась надежда с недоверчивостью. Не то прикидывая, как бы её ноги поцеловать, не то как бы выкинуть за дверь. В открытую дверь заглянул главрач и вопросительно посмотрел. "Всё в порядке?" заверила его черепаха. И он тихо закрыл дверь. "Так", сказала она. "Сейчас ты сядешь и спокойно расскажешь, в чём проблема. Мы действительно здесь появились недавно и не слишком в курсе происходящего". Пёс уселся на кровать и взял за руку Берегиню. "Он", сказал это оборсень-собака, "я человек". Очень много информации пробурчала черепаха. «Как тебя?» — она припомнила, что там врач говорил. «Таня, просто и понятно, в чем проблема?» «Дело в том, — продолжила девушка, — что у них запрещены такие браки. Тед пошел против родни, а они ему жить спокойно не дают. С работы выгнали, а на другую никто брать не хочет. Боятся клыкастые. И ребенка нашего никогда своим не признают. Да я и не хочу такого признания сквозь зубы. «Всегда будет второй ссор». «Это они так за чистоту крови борются?» спросила черепаха парня. «Так не совсем глупость. Если дети у разных видов оборотней рождаются, могут быть серьезные проблемы». «А могут и не быть», задумчиво сказала она. «Смотреть хорошо надо. Знаете, что может произойти, когда матери говорят, что ребенок не жилет?» «Сообщая такую новость», усидержать под рукой дубинку и пару больших мужиков и то не всегда помогает. А почему мне говорили, что были другие случаи? Это, подал наконец голос Тэд. Случайность была у проституток два раза за 30 лет. И никто не знает, что с детьми сделали. Материам заплатили хорошо, чтобы они помалкивали. То есть вы не прочь смыться куда угодно, только бы подальше отсюда. удачнее, чем черепаха. Таня быстро закивала. "Ну что вы думаете, там, где мы живём, так замечательно? Мы пришли туда только летом. Ничего нет. Все работают без конца. Соседи крысы. И самое главное, людей-то у нас всего ничего. А обортни далеко не все ангелы. В этом смысле мы не слишком от местных типов отличаемся. Кто старше, кто младше, то сильнее и слабее. Это все я прекрасно знаю. Всё время новые приходят, и приходится часто объяснять отношение. Мы кланом живём, а не семьёй. И слово старшего закон. А вы, ребята, один раз уже против закона пошли. Значит, новых кандидатов со стороны вы принимаете? С наживом сказал Петр. Ты собственно кто? спросила черепаха. Профессия, поняв, что до него не дошло, пояснила она. Лесёр удивлённо ответил тот: "А что? Умеешь-то, что? Да всё, что положено: разметка, рубка металла, опиловка металла, сверление, зенкование, зинкирование, нарезание резьбы, притирка, собрение, токарные работы и другое". "Зинкирование-то чего?" удивлённо спросила черепаха. Металл режут с помощью специальных инструментов для получения отверстий разного диаметра и глубины. А я в бухгалтерии работала, поспешно сказала Таня. Вот, интересно, пробурчала черепаха и задумалась. Значит так, озвучила она результат раздумий. Для начала усвойте одну простую вещь. Во-первых, мы не принимаем просто так сначала испытательный срок в ученика. Год и один день. Насколько от вас возможно польза и как сумеете себя поставить, от этого многое зависит. Во-вторых, сама я такой вопрос не решаю. Помолчи, повелительно сказала она Тане, открывши рот. Сейчас обсудим с одним парнем, может быть, придётся и с другим. Она набрала номер. "Геномик", ласковым тоном сказала черепаха и продолжила на языке А ты знаешь, какой у меня тут интересный вариант нарисовался. Она рассказывала несколько минут. Потом выслушала ответ и спросила, обернувшись: "А где к выкасту её найти можно?" "Ресторан Серый пёс", ответил Тед. "Придётся подождать", сказала черепаха после ещё одного разговора. У нашего медведя прорезались дипломатические наклонности. Он желает договориться. Ресторанчик был оформлен под ковбойский стиль, кругом сплошные ковбои, что у словян, что здесь, у тёмной помещении. Деревянные столы и со стульями без спинок, на которых страшно неудобно сидеть из-за того, что ноги не достают до пола. И высокая стойка бара, где за спиной у симпатичной молоденькой барменши стояло множество видов бутылок, бутылочек и глиняных кувшинов. Здесь в городе вообще почти везде была посуда глиняная. Дешево и практично. Я кивнул следаку, остававцу у двери и пошёл к бару. В зале сидело несколько человек. Это если не смотреть на них внимательно. На деле человек там был только один, остальные оборотни. Низенький блондинчик с таким честным лицом, что непременно стоило проверить карманы, даже просто проходя мимо. Он оживлённо рассказывал что-то сидящим вместе с ним за столиком двоим посетителям. Эти были мощными парнями, с распирающими одинаковые кожаные куртки, накаченными плечами и большими кулаками. Проходя мимо, я заметил у одного сбитые до крови костяшки, и на поясе у каждого висел неприменный коль. Тут не надо было быть особо умным, чтобы отнести их к категории боевиков. Ещё парочка похожих по виду сидела за другим столиком. Униформа, что ли, у них такая, в кожу одеваться? Все дружно проводили меня взглядами и даже прервали свой интересный разговор. Ну вот, он я, можете рассматривать весь и себя красивый, в меру упитанный и даже без оружия. Нож это не оружие, просто часть одежды. Пачкую пол грязными сапогами в вашем интересном заведении. Для вечного обслуживания, только для своих. Вот сейчас и проверим, насколько вы, ребята, отличаетесь от нормальных оборотней, сравним. Судя по разговору, не должны типичные стайные хищники. В первое посещение вашей территории, раньше я от контактов старательно уклонялся, имея дело исключительно с людьми. Постараивать бить её посуды с криками меня обидели было совершенно не к месту. Тем более и не меня, а паука. Это территория псов, и они имеют полное право проверить, кто к ним заявился. Но вот идти после этого на контакт, значит, показать заинтересованность и более низкое положение в иерархии. Прекрасно знают, куда хожу и что хочу. Они даже не пытались спрятаться, демонстративно устроев слежку. Не надо быть очень умным, чтобы сообразить. Мне что-то надо. Не если я пришёл с просьбой, непременно начнут выяснять отношения. Что закажешь, мило улыбаясь и продолжая при этом протирать кружку, спросила девушка. Тоже обрати. Даже присматриваться не надо. Узнала она меня, морда невозмутимая, но слишком собаке привыкли дела с людьми иметь. Расслабились. Следить надо за такими вещами, как изменения в запахе. Впрочем, я не слишком удивлюсь, если они меня все знают. Вон как дружно среагировали. Можно гордиться. Я, если не самая популярная личность в дечных местах, то разговоров по-любому много. Удивительно, что не икаю с утра до вечера. Интересно, в дечнем киоске моя фотография продается или бесплатно раздают? Если платить не надо? Обидно. Я себя весьма оценю. Не сказали, улыбнувшись в ответ, сообщая достаточно громко, чтобы слышали все, что здесь можно встретиться с клыкастой. А кто это? удивлённо спрашивает она, глядя мне через плечо. Детский сад какой-то. Будут делать вид, что понятия не имеют, когда весь город в курсе. Стоило спросить у того же Доба, и стало понятно, где решаются деловые вопросы и про отсутствие в городе разумных которую бы об этом не подозревали. Значит, требуется немного грубости, без тычки не обойдётся. Ну зачем время зря терять? Один из кожаных поднялся со стула и неторопливо двинулся ко мне. Руки у него почти доставали до колен. Как будто он не собака, а примат. А это одна такая собака, которая утверждает, что она глава семейства. И если ты, обрати, её не знаешь, Может, она слегка преувеличила свою значимость. Ты, подходя вплотную и тыкая меня пальцем в плечо, заявил бандюга. Какое ты имеешь право так фамильярно называть даму? Имя у неё для членов стаи, а все прочие обязаны называть её хозяйка, и никак иначе. Совершенно верно, соглашаясь и поворачиваясь к нему. Я не член вашей стаи. И даже на это не претендую. Поэтому будь любезен, не тыкать мне пальцем. Это неприличное поведение. И иерархию выясняй среди своих. А мне ваши дела не интересны. Я просто вежливо попросил о встрече. Значит, признаёшь себя младшим? Радостно оскабился он. А ну такие подножки. Я последний раз ловился в детстве. Какой смысл с тобой драться? Если придётся, я просто убью, он неприятно скривился и выхватил пистолет, приставив его к моей голове. Теперь ты тоже будешь демонстрировать какой-то из себя грозный. Хозяйку у меня только одна, и она ждёт меня дома, объяснил я. Потом слегка сдвинулся, смещаясь с линии выстрела, и присел, одновременно делая подсечку и поймав руку на излом. Он упал с грохотом на колени. нормально разумный в такой ситуации, сразу перестаёт дёргаться. Это так и называется болевой приём. Этот был не слишком нормальным, и совершенно не разумным. Он попытался встать. Хруст кости и последовавший за ним вой услышали все. Когда я распрямился, держа за шиворот клиента, впавшего в бессознательное состояние от боли, на меня уже смотрело дуло дробовика, которое держала в крепких ручках барменша "Ай-ай", укоризненно сказал я ей, прикрывая стушу и подрамка от выстрела. "Так нехорошо. Он первый начал". А вот эти, кивая в сторону зала, где остальные уже стояли на ногах с пистолетами в руках, один только человеческий бланкенчик попытался максимально съёжиться и тихо сполз под стол. Тварь же очень странно реагирует на моё дружественное поведение, не вполне нормальную реакцию на угрозу. проверять, как много у него ума и дружелюбия, когда он держит пистолет у моей головы. Я не собираюсь, мой товарищ, говорю, имея в виду следока, стоящего в стойке стрелка с суди в руках. Должноерный и моментально начнёт стрелять, как только мне захотят причинить неудобство. Так что если ты не отпустишь дробовик, я его сейчас кну ножом, показывая ей клинок в левой руке. В печень. И быстро присяду. Тебе будет очень неудобно стрелять. Стойка слишком высокая. Зато в зале появится много покойников. И всего-то надо было ответить на простой вопрос. Вот интересно, подумал я. На выстрелы полиция прибегает быстро или кровь смыть успеют. Жаль поспорить не с кем. Не буду стрелять. И даже не собирались. Иначе бы и сразу не дали следаку встать. Вот лицо мою попортить свингалом. Это нормально. Подраться, выясняя, кто сильнее, типичное поведение. Но слишком это пахнет заготовкой. Это же не бандитский притон, а охрана Клыкастой. Должны мозги иметь. Какого первопредка, он пистолет в минуту. Оставьте его, негромко сказал женский голос. У малозаметной двери в противоположном конце ресторанчика стояла Клыкастая. внимательно рассматривая меня. Кожаный моментально оселис на стуле. Дробовик из рук Барманши отпрянул за подстойку. И отпустил тушу, постаравшись, чтобы он упал лицом вниз. Демонстративно подобрав пистолет с пола, сунул его в сумку на плече, убедившись, что он на предохранителе и придурок только пугал. Очередная проверка на вшивость. Потом спрятал нож и постарался передать всем своим видом недоумение и обиду. "Заходи", сказала она и оставила дверь открытой, ушла из зала. Я показал Седаку, чтобы он тоже сел. Я отправился за новыми проблемами.